Глава двадцать Один из них. Крепкий пояс Зурия дошивала прямо на нем. Несколько сшитых вместе слоев кожи должны были защитить и стянуть рану, которая стала кровоточить после краткого полета в первый день их пути к сердцу мира. Анкарат стоял, стиснув зубы, пока жрица крепко затягивала, а после шнуровала пояс. «Он не отступится!» Она это понимала. А еще успела заметить, что жилы уже вросли в воспаленную кожу. Раненый нуждался в покое, хотя бы кратком. Тогда рваные края раны успели бы схватиться как следует, а лекарь срезала бы жилы раньше, чем стало бы поздно. Как сейчас. После настал черед плетеного нагрудника, состоявшего из двух жестких полотен кожи. Никогда не просивший чьей-либо помощи со снаряжением, Он и теперь справился со шнуровкой под правой рукой сам, но стоило наклониться влево, как по телу пробежала дрожь, а на лбу проступил пот. Ангхарат оглянулся. На застеленной мехом скамье ждали своей очереди щитки для ног, сделанные из дубленной кожи. Он наклонился за ними и пошатнулся. Потом опустился на скамью и закрыл лицо руками. За шатром гремели снаряжением воины, и, казалось, они ждут только его. Его ждут. Значит, нужно продолжать одеваться. Последним он вложил меч в ножны и вышел из шатра. Воины приветствовали командира. Швин остался с Зурией. Сегодня предстояло летать, и они оба понимали, чего эти полеты будут ему стоить. Женщина потушила огонь и покинула шатер. Швин, привязанный к ее руке, шел рядом. Этой ночью армия Ноатла собиралась атаковать сердце мира и с воздуха из земли. Разведчики сообщили, что вождь Львов через день-два доберется до города. Стены столицы не были разрушены, а значит, еще могли защитить. Решение вести армию весь день и большую часть ночи оправдала себя. Они успели раньше львов. Жрецы собрались на холме, и Зурия вместе со Швином направилась к ним. Как только солдаты войдут в город, жрецы устремятся следом. Они знали о костре и понимали, что сломить сопротивление племени будет непросто. В сердце мира было много жрецов. Намного больше, чем с ними. Храмовая гора тонула во мраке. Священная жаровня не горела. Зурия увидела, как взмыли в небо орлы, и ее сердце сжалось. Настой и страв так и не смогли избавить Ангхарата от лихорадки. В глубине души она не понимала, как бедолага вообще до сих пор жив, после всего, что довелось ему пережить по пути в речные земли и после. Солдаты устремились к главным воротам. Часть жрецов спустилась с холма и присоединилась к ним. Темный город оживал во вспышках магического пламени. Армии медленно продвигались вперед. Бой шел за каждую улицу. Львы не сдавались. Орлы кружили неподалеку. Армии должны пробиться ближе к эпподрому, на котором, как слышала Зурия, больше нет десяти статуй. В одной из пирамид города жрецы держали детей, отданных в услужение огню. Их увели из храма сразу после гнева богов. Женщина молилась про себя, чтобы никто из детей не пострадал. Сейчас она не могла добраться туда, но как только сможет... Их с Эйдером дети должны были быть там. Она надеялась, что они вспомнят, что она их мать. С самого дня их рождения Зурия чувствовала что-то неправильное в том, что пришлось отдать младенцев в храм. Но она была не из тех, кто мог идти против течения. А Эйдер всегда верил богам безоговорочно. Швин крутился рядом. В городе было много краста. Нельзя было забывать об этом. Улицы превратились в реки огня. Искры отражались в реке и в стенах, где еще остался Орехалк. Вдруг ипподром озарила вспышка. «Началось!» — крикнул кто-то. В небе показались белые точки. Видимо, всадники приняли решение атаковать, несмотря на то, что остальные войска только подбирались к ипподрому. Зурия понимала, почему Анхарат не хотел ждать. Все жрецы на холме обратились к огню и ощутили смятение стихии. Никогда раньше к ней не обращались с настолько разными просьбами одновременно. Пламя сопротивлялось и даже злилось. Жрецы Асгейра напирали, повелевали. Зури и остальным приходилось действовать мягче, а такие переговоры требовали куда больше времени. Незнающим людям казалось, что пламя слушалось жрецов с полувзгляда. Но за таким умением стояли годы обучения в храме. Эйдер был таким жрецом. Его сила могла бы им пригодиться теперь, но его не было рядом. Правда, оказалось, что Эйдер-Алар был из тех, кто мог плыть против течения, сколь бы сильным оно не было. Она долго не могла поверить собственным ушам, когда услышала, что Эйдер ослушался приказа верховного жреца и за это будет изгнан. Это означало, что он больше никогда не будет ее избранником и отцом их будущих детей. Ангхарат так и не взял другого жреца в речные земли и очень может быть, что и не возьмет. Отныне она, вроде как была свободной женщиной, как выразилась Айя. Зурия не понимала, что это может значить, и ей очень хотелось, чтобы Айя выжила и объяснила, чтобы Ангхарат пережил эту ночь, а после уж лекарь вытащит из него эти гниющие веревки. И, может быть, они еще смогут жить вместе. А Зурия, наконец, узнает, что делают свободные женщины. Хотя таких Наверное, и не было никогда в Нуатле. Ну, если не считать женщин из домов наслаждений. Она горячо молила огонь сохранить жизнь хозяину и его четвертой избраннице. И он отозвался. Пламя на арене погасло. Рано было поздравлять друг друга с победой. Так что жрецы просто двинулись в город, как и было уговорено. Город невозможно было узнать. Львы превратили его в обезображенные руины. Все ценное было украдено. То, что нельзя было забрать с собой, разрушено. Они быстро продвигались по освобожденным улицам, как вдруг на мосту Швин занервничал. Поначалу Зурия подумала, что тигра просто пугают дыры в деревянном полотне. Но нет. Зверь ощетинился и зарычал в темноту. Жрецы постарались убраться от них как можно скорее. Зурия всем сердцем стремилась на арену, так что умудрилась перевести Швинна через мост, как бы тот не упирался. Но на другом берегу тигр рванулся прочь от стен ипподрома, за которыми гремела битва. Ей только и оставалось, что бежать за ним следом, вцепившись в поводья. Швин свернул в темную подворотню где остановился разразившись хриплым протяжным рыком тьма вдруг ответила тигру сверкнула пара круглых зеленых глаз огромная черная кошка выступила вперед скаля окровавленные клыки зурия потянула швина назад, но целый дом проще передвинуть вверх по улице чем этого упрямца сдвинуть с места и с темной подворотни Следом за львицей выступили две темнокожие женщины. У каждой в руках было оружие изогнутые сдвоенные клинки. Они двигались к ней, скаля зубы так же, как эта худющая кошка. Швин зарычал и ударил лапой львицу. Белые, как серп луны, клинки стали вращаться. Зурия медленно отступала назад, к залитой огнем улице понимая, что не сможет сражаться с ними обеими одновременно. Где-то вдали нарастал гул. И этим трем женщинам, конечно, было не до него. Но потом мир выжгло дотла, опалив огнем все вокруг. Зурия услышала, как взвыла кошка на пару с швином. От ужаса ей и самой хотелось выйти. Она успела подумать, что это боги гневаются на людей, За то, что брат пошел на брата, и что сейчас их мир перестанет существовать. Ведь невозможно выжить в раскаленном пламени. Но миг еще один, и пламя исчезло, агул стал затихать вдали. Зурия открыла глаза. Темнокожие женщины исчезли, как и кошка. Дрожащей рукой Она потянула к себе швина, и тот послушно пошел за ней, из боевого тигра снова превратившись в меховую подставку для ног. Да и подрома было рукой подать, но у входа было не протолкнуться. Если бы не швин, они не пробились бы внутрь. Люди постепенно приходили в себя. а пламени, обрушившемся с небес, напоминало лишь затухающее, оранжевое будто тигриный хвост, полоса в темнеющем небе. «Как жаль!» — сказал какой-то мужчина, обернувшись к Зурии. Затем, видимо, узнав ее, крикнул. «Это жрица речных земель! Пропустите ее на крышу!» Люди стали расходиться, и теперь благодарить за это стоило вовсе не швина. Она пошла вперед по каменному коридору. Тот вывел ее на трибуну к пустующей ложе, о которой когда-то рассказывал Анхарат. Сама Зурия была на ипподроме всего однажды и сидела в рядах зрителей. Она увидела клетки и тела. Лужи и потеки сажи на стене, изуродовавшей ипподром. Но нигде не видела Анхарата или Айи. Взгляды солдат были устремлены на крышу куда приземлялись орлы сыновей Бога. Швин потянул ее туда. На деревянных ногах женщина преодолела несколько ступеней. виде нее люди опускали головы и поджимали губы. Сначала она увидела огромного чернокожего мужчину. Хотела крикнуть, чтобы этого льва увели отсюда. Но потом увидела слезы на его щеках и узнала Шейзакса которого столько времени оплакивала Эйкине. А твоя швина, волосы встали дыбом. Зурия подошла к телу, опустилась на колени. Нож пробил легкое. Она посмотрела на Шейзакса, и тот выдернул нож из тела Анкарата и протянул его ей. Им жрица распорола крепление нагрудника и отбросила его в сторону. После разрезала крепление тяжелого пояса, пропитавшегося кровью. Пояс не помог, не сдержал рану. Из-за нее Ангхарат медленно умирал все это время. Нож в груди проявил милосердие, оборвав страдания. Она дала себе миг, чтобы проститься с ним. И еще один, чтобы собраться с силами. Нужно было узнать, где Айя. Возможно, скоро придется прощаться и с ней. «Жаровня храма!» — вдруг крикнул кто-то. «Жаровня снова горит!» И почти сразу все, обернувшиеся на крик, увидели, как пламя вдруг оторвалось от чаши и поднялось в небо. Факелы на арене и по краям крыши вспыхнули, когда гибкое огненное тело зависло над ареной. По серому крылу... Словно сотканному из дыма на крышу сошла женщина. В волосах ее вспыхивали искры, а вдоль тела струилось белое, словно прибоя, платье. Она оглядела арену, клетки с краста и застывших возле них солдат. Следом за ней спустился жрец в красной робе с оторванными рукавами. Зури оглядела на него во все глаза доставив всадников чудовище с чешуей из чистого пламени взмыло в небо и завертелось пытаясь поймать собственный хвост с его чешуи во все стороны брызнули искры они не причиняли вреда и осыпались на землю словно огненные лепестки эйдер был бледен а синие глаза стали почти прозрачными эйдер прошептала Зурия. «Ты нашел ответы, которые искал?» «Да, Зурия, наши дети. Я чувствую!» Он коснулся сердца. «Они живы. Найди их, ладно?» Она смогла только кивнуть. Потребовалось какое-то время, чтобы заговорить снова. «Ты опять уйдешь, Айдер?» Он кивнул. «И, наверное, я больше не вернусь, Дестира». Она едва не сказала, что он ошибся и назвал ее чужим именем, прежде чем успела понять, какое имя он произнес. Эйдер и сам замер. На его лице отразилось смятение. Он оглянулся на женщину, и та улыбнулась ему теплой материнской улыбкой. Она опустилась в лужу крови, которая успела натечь со снятого пояса, и коснулась груди Ангхаратта. Под кожей вспыхнул слабый, едва тлеющий огонек. Внезапный порыв ветра разметал ее волосы, и они вспыхнули ярче прежнего. Наклонившись, она запечатала поцелуй на плотно сжатых губах. Огненная тварь, что кружилась над ареной, взорвалась и рассыпалась множеством искр. Зурия зажмурилась, а когда снова открыла глаза, то свет в волосах женщины уже потух. Ангхарат открыл глаза. Он скользнул взглядом по собственному телу, не нашел ни одной раны и тут же впился взглядом в женщину, сидящую рядом. — А я? — прошептал он неуверенно. Она улыбнулась все той же улыбкой. — Еще нет, Лаэль! Зурия видела, как в глазах Ангхарата... Постепенно рождалось осознание того, кем была эта женщина, и что только что сделала для него. Почему я? выдохнул он, ты построишь новый мир. Белое платье исчезло, и на ней снова была простая одежда кожаная туника, перехваченная плетеным ремнем. Пора! прошептала она, иначе они будут ревновать. Ее глаза закрылись, и она упала бы, если бы Анкарат не поймал ее. Он только теперь увидел всех собравшихся вокруг людей. Все глядели на него и на женщину в его руках, которая с каждым мигом становилась все больше похожа на Айю. Зурия не заметила, когда и как исчез Эдер. Она подняла взгляд и увидела, что жаровня храма потухла. Боги покинули Нуатл. Им предстояло сделать то же самое. Ангхарат сошел со ступеней, ведущих в пирамиду. Ночь близилась к концу, но людей на улицах столицы мира было столько, словно был разгар праздника. В каком-то смысле так оно и было. Люди замирали при виде Анхарата, сторонились и склоняли головы. Он не стал отдавать приказ отыскать брата. Если Асгейру после того, как тот улетел за Айей, повезло встретиться с сердцем огня, все, что они смогли бы отыскать, это лишь горстка пепла. Если бы Азгейра убил кто-то другой, возможно, Анкарат не чувствовал бы себя отомщенным. На его теле не осталось шрамов. Исчезли даже те, что были нанесены в детстве деревянным учебным кинжалом. Боги напомнили о себе, когда вера Анкарата пошатнулась. Они дарили сыновей азгейру, но не ему. Они не ответили на его молитвы во время церемонии и не остановили кровопролитие. А теперь подарили ему жизнь и вернули женщину, ради которой он пошел на верную гибель. Сыну Бога было не привыкать к ответственности, но теперь ее, пожалуй, было чересчур много. Он видел сны о других землях, пока был мертв. И хотя вопросы жгли язык, задавать их было некому. Айя все еще не пришла в себя. Жрецы огня и те немногие, что служили океану и выжили, показали ему путь до пирамид, где теперь жили дети жрецов. Анкарад нес ее туда на руках видел бы главный жрец храма. Как та! что он нарек пустым зерном, сегодня стала богиней-матерью воплоти. Если бы Сонна или Нерра сегодня были здесь и видели пламя в волосах Айи и океан в ее глазах, им не пришлось бы спрашивать, будет ли Анхарат снова искать себе избранницу. Ему о многом следовало подумать, и, возможно, одиночество было именно тем, в чем он сейчас нуждался. Сейчас, на некоторое время. Когда Айя очнется, лучше бы жрецам убраться, оставив их одних. «Что ты чувствуешь, Анкарат?» Наверное, она опять спросит его об этом. И ему по-прежнему будет проще показать, чем объяснить. Зурия осталась в пирамиде, как Ишвин. Облепленный детьми, как яблоня в урожайный год, плодами, тигр даже не посмотрел в его сторону, не отозвался на свое имя. Анкарат шел вперед, не различая дороги, и надеялся, что тьма скрывала его улыбку. Город вокруг него был разрушен, и он впервые подумал о том, что еще на закате они готовы были отдать жизни за эти руины. А теперь это просто камни. Мир за пределами Нуатла был огромен. Об этом ему говорили сны, и он верил этому. Айя была из тех других мест, и вряд ли любая женщина Нуатла добилась бы того, что сегодня смогла она. Это она крикнула на арене, завладев властью над огненным шаром. «Хотите поиграть, сыновья Бога? Так я готова!» И, не раздумывая, влетела в седло сегодня, хотя еще в начале зимы, сидя позади Анхарата, дрожала от ужаса. Возможно, она еще не раз и не два удивит его. Он даже готов удивляться ей всю свою оставшуюся вторую жизнь. Он остановился на середине узкого моста, перекинутого через канал, и закатал рука в тунике. Так и есть. Никаких шрамов. Ангхарат никогда не заключал союз с женщинами без ритуальных надрезов, смешения крови и сожжения живых людей. Им придется найти другой способ. Отражение луны подрадивало в темной обмелевшей реке. Жрецы объяснили, что скоро река снова станет полноводной. Кадмар был способным жрецом. И жаль, что он примкнул к Казгейру. Вокруг было много людей, но когда Анкарат услышал позади себя шаги, то вдруг понял, что вокруг него ни души. Лана скользнула к нему бесшумно, словно сова на охоте. — Я видела Краста, — сказала ему дочь. — Их тут много. Это следующий вопрос, который ему необходимо решить. «Нет, я видела того, с кем ты встречался в лесу». «Ты видела его здесь?» Спросил Анкарат тише. «В городе?» Лана кивнула. «Я умею сливаться с тенями. Мать всегда учила меня прятаться от таких, как ты. И, кажется, я научилась». Она ждала, а он не мог решиться. «Нет, не могу», — выдохнул Анкарат. Скажи, где ты видела его, и я сам его найду. За тобой по пятам ходит какой-то безносый. Не говори, что не слышал». Ангхарат оглянулся, но никого не увидел. «Он ошибался слишком часто. Теперь он всегда будет рядом», — сказала она. «Думаешь, дикарь подпустит тебя близко, если за твоей спиной будет лев? Твоя мать будет в ужасе» если узнает. Нас никто не видел вместе, а дикарь ей не расскажет. Анкарад поглядел на дочь. Чувствовал ли Аталас то же самое, когда глядел на Ташу? Почему во имя богов они столько лет держали детей так далеко от себя? Завтра здесь будут львы. Другого шанса не будет. Анкарад кивнул. Куда мне привезти его? спросила Лана. «На арену!» «Она не сможет», — вопило сердце. «Она всего лишь хрупкая девочка. Сейчас она поймет, что это слишком далеко зашло и откажется». «Хорошо», — только и сказала она. «Подожди!» — он поймал ее за руку. «Возьми это!» Она с удивлением приняла нож. «Мне отдать нож дикарю?» Ангхарат покачал головой. Лана выглядела удивлённой. «Но ведь этим ножом Асгейр и убил тебя!» выдохнула она. «И я хочу, чтобы он был у тебя». Она улыбнулась. Впервые за всё это время. Слишком серьёзная девочка. Спрятала нож и ушла. Анкарат подождал какое-то время, потом обернулся и сказал тьме. «Ладно, Шейзакс». Я знаю, что ты там. Выходи. Ауг устал. Очень устал выживать. Он различал хриплые голоса собратьев. И когда сегодня арена наполнилась людьми и прилетели орлы, он понял – это конец. Оставаясь по эту сторону, он рыдал вместе с ними. Он не мог быть с ними и не знал, как им помочь, но мог умереть вместе с ними. Хотя бы это он мог. Ауг не помнил, когда ел в последний раз. В городе из камня не на кого было охотиться, а на низких деревьях с пожухлыми листьями не росли плоды. Рыба в реке с каменными берегами была мелкой и тощей. Сил Аугу хватало только на то, чтобы заползти куда-нибудь и спрятаться. Вот и все. Там он и сидел, не шевелясь, пока после заката река не вздыбилась к небу. Ее воды устремились к корене, а через миг небо вспыхнуло. Ауга окатила знойным ветром пустыни, и вместо заплесневелых стен Ауг вдруг увидел то, чего никак не могло происходить наяву, и даже слышал треск льда. Звук, знакомый с детства. Лед таял, а старики племени предупреждали их, что снежным людям надо идти туда, где сугробы все еще выше человеческого роста. Еще он видел женщину. В ее волосах горело пламя, а платье искрило, как снег на морозе. Когда-то он спас ее от крокодила. И хотя так и не смог спасти от жреца, Она все-таки пришла, чтобы спасти его. Она коснулась его плеча и потрясла. Ауг открыл глаза и обернулся. Перед ним стояла девочка, родом из Нуатла. Светлые волосы собраны в тугую косу. Никак не та женщина из его снов. Ауг не убивает детей. Пусть и детей Нуатла. Его нашли. В этих каменных стенах не могло быть иначе. Это не его земля. Здесь снежные люди находят только смерть. Наконец-то! Ауг не шевельнулся и не стал защищаться. Просто смотрел. А девочка присела рядом и протянула лепешку. — Ангхарат мой отец, — сказала она. — Идем со мной. И Ауг пошел но сначала проглотил еду девочка спрыгнула с каменного берега реки и велела идти по обмелевшему дну а потом юркнула в темный и сырой проход, где раньше была вода, но сейчас ее не было там сильно воняло но аугу было не привыкать а девочка даже не сморщилась они прошли мимо деревянной двери пробитой и незапертой на стене догорал факел в мокром или Виднелись отпечатки лап большой кошки и рядом две пары ног. «Львицы ушли этой дорогой», — сказала девочка. Аук не стал спрашивать, имела она в виду черных женщин в пятнистых шкурах или настоящих зверей. Он уловил запах, знакомый запах сородичей. Девочка остановилась. Дальше простиралась арена, заставленная все еще запертыми клетками. Мужчин атла рядом не было. «Иди сам!» — сказала девочка. Аук кивнул. Когда он вышел на арену, то весь дрожал. От гнева, злости и боли. Он подошел к первой клетке и выбил деревянный засов. «Кто ты?» Аук из пещерных медведей!» — ответил он им. «Вы видели мое племя? Мы из снежных барсов!» ответили люди. Пещерные медведи когда-то убивали этих мужчин, чтобы занять их пещеры. Тогда барсы ушли дальше, и Ауг не встречал их. Что ж, им это тоже не помогло. Ауг взялся за другую клетку. Он видел мужчин Нуатла на стенах и поначалу опасался, стараясь не шуметь, но потом понял, что они не смотрят в их сторону. Ауг Не случайно оказался на арене. Наверное, они знали, что он будет здесь. Люди в клетках были слабее, чем он сам. Аук нашел племя бивни Мамонта и даже людей из Лисих нор. Пещерных львов было мало. Они были самые воинственные, и многие сопротивлялись плену. Были и другие племена, о которых Аук никогда раньше не слышал. Потом. Аук нашел пещерных медведей. Всего несколько женщин и мужчин. И среди них его женщина. При виде Ауга она заплакала. Она не смогла спасти их сына. Рага прикрывала живот руками. Аук понял, что она снова ждала ребенка. Может быть, дух медведя снова пошлет им сына. А может быть, наконец, у него будет дочь, которая вырастет, И умрет не в костре, но ну Атла. Она была здесь, сказала Рага. Кто? Мать! Значит, не он один видел женщину с огнем в волосах. Женщины пещерных медведей верили в мать, которая помогала им в родах. Мужчины восхваляли ярость и смелость духов зверей-покровителей. Другие тоже говорили о матери. И Аук говорил с ними. Постепенно плач сменился тихой песней, которую обычно пели только женщины, но теперь подпевали и мужчины. Кто-то выдернул из черепа мертвой львицы нож и первый растек свою ладонь. К Аугу подошел мужчина из лисьих нор и протянул нож. Аук тоже надрезал внутреннюю сторону ладони. Они соединили ладони. Не было больше чужих племен. Когда-то они делили мерзлые земли и пещеры. Теперь они последние из выживших. Ауг пел и стирал с лица слезы. Пожимал десятки ладоней, смешивая кровь. «Там один из них!» — крикнул кто-то. Они отхлынули от прохода, через который Ауг попал на арену. Ауг услышал рычание. Снежные люди хотели мести. Аук растолкал их всех и не ошибся. Анхарат пришел один. Аук вытащил нож и двинулся к нему. Сын Бога не дрогнул. Аук перевернул свою окровавленную ладонь, показал Анхарату и протянул ему нож. Ножа Анкарат коснулся с опаской и с каким-то удивлением потом полоснул острием ножа по своей ладони. Ауг обернулся к снежным людям и показал свою ладонь, где его кровь уже смешалась с их кровью. Они создали новое племя, но еще не выбрали вождя. Мужчины и женщины на арене подняли окровавленные ладони к небу. Они признавали в Ауге своего вождя. Ауг протянул руку, и Ангхарат пожал ее.